Часть вторая. всякий раз, как их повернут к мятежу, они будут ввергнуты туда. Коран, сура 4, женщины, аят 93. Была женкаму отпущена беззаконие, и чьи грехи покрыты. Псалтырь, псалом 31-й. Пол жизни прошло, как не было. Воды в речке Упрейке утекло, решетом не переносить. А все так же журчит речушка на перекатах, спит в затонах, обещая налимьи ямы и черных хрустких раков, колдовски чернеет умельничьих плотин, скрывая в бездонном омутье бледных русалок-утопленниц и дядьку водяного, озеленевшего воглым мохом. Ничуть не изменилась Упрейка за двунадесять лет — Недаром в светских кантах поется «Речка времени течения». есть ли что постоянней времени. Сам старишься, а время, знай себе, журчит. семён остановился на знакомом берегу, присел на камень, опустив в воду гудящие ноги. Снизу наплыла стайка малявок, уклеюшки велись вокруг пальцев, щекотно пощипывали кожу. семён вытер лоб краем куфеи, Вот и прибрел к дому. Все вокруг знакомо и ясно, словно в мучительных невольничьих снах. Дорога тянется на брод а за ним к Туле. В другую сторону Дидилов городок, путь к Непрядве и Дону. А поперек широкая хожаная тропа от Бородина к сельцу Долгому. Вот оно, сельцо за пригорком. Исп не видать, а старые липы, саженные под окнами, стоят купно. издали указуя деревню. На самом перекрестке вкопан деревянный крест. Осенние непогоды потемнели и раструхлявили древесину. Крест покосился, грозясь рухнуть. Знать давно поставлен. А ведь когда семён за солью уходил, никакого креста еще не было. Видно, и в родных местах жизнь своим чередом катила. Может, подловили тут на межпутье лихие люди прохожего человека, а вернее закопан при дороге удавленник или иной кто, сотворихом над собою смертный грех и, не чая жизни будущего века, а суетишася в помышлениях своих и самовольно смертью у моря. Нарядный щегол суетливо вспорхнул на косую перекладину, замер на миг, исповедуя Семена блестящим глазом. Говорят, непрекаянная душа так-то летает вокруг своей могилы, встречает идущих просит молитвы который сама не умеет творить господь тебя простит птаха произнес семён а аз грешный и подавно прощаю птица шумно порхнула в воздух и канула в кустах семён снял куфию, добыл из котомки узелок с золой, что нагреб на прошлой ночевке и простирнул белый плат сам тоже кое как иполоснулся не в бане конечно а все посвежее. Негоже домой оборванцем являться, словно сын блудный, прогулявший отцовское благословение. Следом намочил просоленную рубаху, вымыл ее, как умел, выжимать мокрой не стал, развешал по кустам, куфью пристроил на кресте. Мертвому не обидно, а одежка отвисится, будет что катанное. Остались на семене одни шальвары да широкий матерчатый пояс, под которым змеёй свернулся индийский клинок. Оружие показывать Семён не хотел. Не та вещь, чтобы хвастать. А вот босиком он в село входить не станет. Прочные каннибадамские сапоги тем хороши, что даже стоптанными не теряют нарядного вида. Семён обулся, подождал ещё немного, покуда окапала его пастирушка. Затем старательно облачился. Влажная одежда не успела как следует просохнуть. Ну да, это не беда. На теле досохнет. Летом погода, что мать родна, дождиком помочит, солнышком обсушит. Уходя, Семен оглянулся. Щегол снова сидел на перекладине и, нахохлившись, смотрел вслед путнику. Деревня вольно раскинулась под широким непалящим небом. Избы с желтыми соломенными и серыми камышовыми крышами разбрелись под пригорком. Кое-где над крышами подымаются дымы. К вечеру народ с поля вернется. А в семьях, что побогаче, где людей много, будут хлебать горячее. А маломощные так покусочничают. У них и печей-то порой нет. Зимами по-черному избы топят, словно баню. Свой дом Семен увидел сразу. Он с пригорка хорошо заметен, хотя бревна, когда-то новые, потемнели и не так бросались в глаза. Но цегловая труба стоит высоко, и дымок над ней вьется. Значит, не порушилась семья. крепко живут. семён перекрестился привычным двуперстным знамением и, смиряя колотящееся в самом горле сердце, потихоньку пошел вниз. Вблизи дом казался уже не таким знакомым. Ворота поставлены новые, другой наличник вырезан над окном, и само окошко не слюдяное, как прежде было, стеклянное. семён постучал согнутым перстом, а наличник, за стеклом мелькнула тень, густой бабий голос крикнул. «Проходи, батюшка, дальше. У нас самих есть нечего». семён вгляделся в старушечье лицо и позвал. «Олена, это ты, что ли?» Окошко распахнулось. Алена, Никитина жена, постаревшая и почти неузнаваемая, высунулась на улицу. «А ты-то, батюшка, кто таков?» Спросила она и вдруг ахнула. «Да никак, Семка». «Я, Олена, — сказал семён видишь вот, Воротился. В доме не было уже ничего знакомого. Только ухваты да ведерный чугун на шестке остались прежними. Даже палати, на которых стелилось всем семейным, сменились. Из-за занавески в дальнем углу доносился скрип люльки. Смолкший, едва Семен вошел в избу. Занавеска дрогнула, и в щели показался любопытный глаз, ослепительно синий, словно самый чистый персидский лазурит. У Никиты в мальчишестве такие же глаза были, а это уже, видать, внука. Покуда Семён по свету шлялся, тут новое племя родилось а о нём и Семёне, небось, и не слыхал никто. У Лёна стояла посреди избы, сложивши руки на животе и, открыв рот, словно обеспамятила, и не могла войти в чувство Наконец она выдавила. — Где ж ты пропадал, Сёма, столько лет? — Погоди, — оборвал Семён. А посля расскажу. Ты сперва отвечай, как домашний все здоровы. Алена всплеснула руками, кулём опустилась на лавку. Ой, Сёмушка, беда-то какая. Фроська-то твоя померла. Считай, через год как ты пропал. Недобром померла. Удавилась в авине. Корова после того спортилась, зарезать пришлось. поп её Фроську и отпевать не стал, похоронили при дороге на межпутье. Так вот, что за крест встретил его при подходе к родному дому. Вот чья непрекаянная душа плакала и пела птицей и смотрела ему вслед. «Матушка твоя тоже приставилась, царствие ей небесное. Отмучилась, бедняжка. В год Никоновых новин Господь Великий Мор послал в наказание за безбожие. За три перста каждого третьего и прибрал. И Лешеньку Мого тоже, ангельца безгрешного». Алёна говорила, размазывая кулаком среди морщин привычные слёзы. — Ты Лёшеньку и не знаешь. Он родился, ты уж ушедший был. — Отец жив? — спросил Семён. — Жив. Что с ним сделается с козлом старым? Алёна придвинулась и зашептала быстрое зло. — Ведь это он, батька твой, Ефросинью замучил. Как ты пропал, ей и жизни не стало. «Уж так он ее домогался, а она ни в какую. Нет, — говорит, — семён игнатьевич вернется, спросит. Я ему обещалась честно ждать». Алена снова плакала, не замечая слез. «В поле, отец? — спросил Семен. — Не, дома сидит паскудник. Расслабила его. Третий год не подымается. Хочешь, так погляди». Алёна прошла через сени в чёрную избу, отворила дверь в кладовушку, где прежде хомута висели, да всякий скарб лежал. Семён шагнул следом. В нос ему ударил стервозный запах. Отец неузнаваемый, обрюзгший, лежал на топчине, прикрытой серой ветошкой. Когда заскрипела дверь, он завозился, глядя мутными глазами на вошедших. — Вот, Игнат Савельич, сынок ваш, Семён, с чужих краёв воротились. Нарочито громко произнесла Алёна. «Совсем ополаумел», — добавила она, повернувшись к Семёну. «Под себя ходит. Встать не может, а жрёт, как свинья. Да ему волю так целая корыто чавкает». «Здравствуйте, батюшка», — сказал Семён. «Что?» прошам колотец приподымаясь на гноище. «Не слышу! Сынок это ваш, Семён это!» — возгласила Алёна. «Ах, семён — Давно пора, а то шастает, где не попадя. Никита тоже от рук отбилша. Надо его волошть, ужводить жопу торожгами отполировать, чтоб умел отца покоить. — Молчал бы, дурень, — проворчала Алена. — Самому тебе жопу отполировать, чтоб не срал под себя. Она повернулась к Семену. — Ну его, чего тут стоять в вонище? Он уже все одно ничего не понимает. Скорей бы уж помер. Семён вышел вслед за Алёной, прикрыл дверь в тёмный чулан. Мог бы, замок на дверь навесил. Муторно было в груди. Разом схлынули злость и обида. Остались только страх и гадостное чувство, будто сам в той постели извалялся. «Никита как? Здоров?» — спросил он Алёну. «Здоров», — ответила та и снова вскинулась, будто ужальная. «Господи! Никита ведь ничего ещё не знает! Лужка!» — заорала она. «Беги на поле, зови домашних! Скажи, дядя Семен вернулся!» Из-под занавески показалась девчушка лет, может быть, четырех. Это ее лазоревый глаз моргал на Семена, когда он только вошел в дом. Округлив рот, девчоночка таращилась на схваченную иглем белую куфию Семена. «Куда такую малую посылать?» — попенял Семен невестке. «Я сам схожу». «Ничего, добежит бежит! Свиня ее не съест, а коли съест, так и по делам!» Девочка попятилась. Видно было, что встречу со свиньей ее не радует. «Внучка?» — спросил Семен. «Какая она внучка?» — безнадежно махнула рукой Алена. «Только пишется внучкой. А так, выродка, семя блудская, от свинского жития. Это все Игнатовы замашки. Сам всю жизнь проблудил окаян, а теперь Никита по его следам ходит. Все вы, Игнатовы, богом прокляты. И я вместе с вами. Один ты, Сема, блаженненький, как не от мира сего». «А теперь никак и вовсе в монахи постригся», — Алена кивнула на белую накидку. «Нет, так в арабских землях все ходят, у них иначе нельзя, солнце спалит». «Ишь ты, в арабских землях!» — протянула Алена. «Так уж пришлось», — сказал Семен. «А ты, Луша, значит, свиньи боишься? Коли так пошли на поле вместе, я тебя свинье ни в жизни не уступлю». Никита добрая душа брату обрадовался, хотя большинство домочадцев смотрели на объявившегося родственника с опаской. У Никиты было уже четверо сыновей, хотя старший скорее доводился Семену не племянником, а сводным братом. Все четверо, включая десятилетнего Ванятку, были уже женаты. Никита, сам пострадавший от свальных нравов, торопился урвать от жизни свой сладкий кусок. Все эти годы о Семене говорили в семье как о покойнике, и появление выходца с того света смущало и пугало близких. И еще загвоздка. Пока лето, все насиновали в повалку спят, а зимой как устраиваться. Дом большой, да и семья не маленькая и на лавках спят, и под лавкой спят. Семен поделился с братом деньгами, выдал ему три рубля арабскими дирхемами и всем остальным по монетке подарил, поскольку других гостинцев не было. На том праздник и кончился». Летнее время на отдых не таровато. Через день Долговский староста отправил Семёна на поле. Жатва годить не станет. Хорошо ещё статью Семёна никита совпали, а то пришлось бы выходить на барщину в шальварах и верблюжьем бурнусе. А так надел братовой обноски и пошёл. И всего-то делов как не пребывал в нетях два десятка лет». Слух, что Долговский семён вернулся из бусурманских краев, быстро облетел окрестные деревни. Отовсюду начал сбираться народ, поглазеть да послушать. Первыми сбежали стечь, и родные загинули в недоброй памяти соляном походе. А что мог им семён сказать? Рассказал, что было. Так людям от того не легче. Так и не знают, за здравие поминать пропавших или за упокой. О том, что соляной обоз взяли на гайцы народу, было ведомо. Один из полонянников еще тогда сумел вернуться в родные края, Зинка Павлов. Давно уже не Зинка, а Зиновий, жил в родном селе Губареве, и с тех пор, как сподобился уйти от татар, дальше волости не езживал. Зиновьем семён встретился, но никакого разговору меж ними не вышло. Посидели над полуштофом, повздыхали. Вот оно как. Да ить, вот оно как. А больше и сказать друг другу нечего. Прикатил из Дедилина Янка Герасимов узнать о сыне. Белый, седой, как лунь, но такой же непреклонный. И все-таки сам прикатил, не утерпел ждать, покуда халуи странника перед его очи доставят. С приказчиком семён говорил в избе с глазу на глаз. Рассказал все, как было. Васькиной вины не умолчал, хотя у самого гулял холодок между лопатками. Серчает приказчик, так на тебе же злобу спустит. Устанешь розги считать. Лишь о том, что Васаят Паша уже и не мужик вовсе, говорить не стал. Ложь во спасение прощается, а правда такая никому не нужна. Ни старому приказчику, ни самому Семену. Иоанн Ко Семеновой повестью остался доволен. Главное, сынок, дитя милое, дроченое, жив и устроен как надо. А что веру сменил, так Господь простит. Для порядка старик покряхтел на сына отступника, потом не выдержал, вздохнул. На внуков бы поглядеть, какие там персията народились. Вася у меня всегда, Болтус был приизрядный. На баб глядел, слюни глотал. А теперь ему воля, ни отца над тобой, ни Христа. Небось, как салтан четыре жонки завел и детишек кучу настругать успел. а Не знаю, притворно вздохнул семён Меня к нему в палаты никто бы и не пустил. А на внуков полюбоваться и впрямь было бы славно. Верно, Янка учуял что-то фарисейских словесах, потому что глянул строго и посоветовал. — Ты, Сёмка, об этом деле лучше помалкивай, шкура целее будет. — А Семёну-то что? Ему всё едино. Собирался и просто народ с ближних деревень разузнать о заморском житье. Люди глазели на чудной аравийский наряд, который Семён уже не носил, но и в сундук не прятал. Слушали Семёновы сказки, тёрли затылки, ахали в голос, просили сказать, что не есть по-тарабарски. А у Семёна как память отрубила. «Не произнес нарочно-то ни словечко. Салям-алейкум!» — скажет Семён всему Востоку ведомое здорованье. А больше не может. шалям лялям не выдержал как-то сосед, Ерофей Бойцов. «Так-то и я умею. Брежешь ты всё, дядь Сёма. Нигде ты не был!» В канавине двадцать лет провалялся, а теперь врёшь, что не попадя. Тут Семёна прорвало. Откуда слова взялись? Обласкал Еропку и по-татарски, и по-кумыцки, и по-персидски, а всего более по-арабски. Всем ифритам обещал драную Еропкину душу, поверили сельчане. А пропоица тошка, крапивна, семя, теребень кабацкая, выгнанный из ябедников за большую приверженность к хмельному питью, и живущий всякой кляузой зашлепал в восторге губами и посоветовал ты бы семён челобитную государю подал тебе за полонское терпение да за выход деньги какие ни есть положены и доово сукна целое портище Кляузник глянул пронзительно и не видя в семёне восторга сбавил тон сукна может и не дадут сукно государевым людям положено а денег рубля три было бы знатно «Давай, Семен, я челобитную напишу и подскажу, кому подать». «Жалованные деньги тоже государевым людям дают, а таким, как я, только дулю кажут», — сказал семён наживая в деревне нового недруга. Долго ждать Ярыга не заставил. В тот же день вместо челобитной настрочил донос и не поленился тихим обычаем отнести в уезд. Ни семён ни кто другой о том ничего не знали и мнили себя живущими немятежно. Так и было, покуда начальство не напомнило о себе. Утром застучали в окно. Алена высунулась в сенцы и ахнула. У ворот, положа руку на резную Верею, стоял Антиполовцов, волосной Соцкий. По бокам от него набычились двое служивых людей, чином поменьше. А позади толпились долговские крестьяне, нахватанные, видать, в понятые. На Аленин крик вывалила из избы вся семья. «Который тут есть, беглой холоп Семка-косорук?» — вопросил Антипа, проницательно глядя в Семеново лицо. «Это стало быть я», — сказал семён «Только какой же я беглый, ежели в своем доме живу и приказчику сказался?» «Там разберутся», — пообещал Соцкий. «А пока велено тебя волочь на съезжую писать сыскную сказку». «Ой, лишенька!» — заголосила Алёна. — Что же это делается? Тятя разбойника дневного пригрела, убивца вора государева. Да что ж ты, Семён, такой сотворил, что тебя на съезжую Чуяло сердце, не надо тебя в дом пускать. Ой, мамоньки! — Дура пустобрешная, — оборвал супругу Никита. — Молчала вы, коли не понимаешь. Семён в чужих краях полжизни отбыл. Всё видал, все тайны превзошёл. У таких, как он государевым указом, велено сказки отбирать, пословно записывать и отправлять в посольский приказ. Понимать надо, голова твоя заплатаю. Что это честь великая, а ты родного деверя перед всем миром позоришь. Погоди, я тебе язык-то укорочу. От таких слов не только Алена, но и сам Антипа прыти поубавил. Дождал, пока семён порядком соберется, и волость повез, как человека, рук не заломивши. В съезжей избе на широкой лавке сидел длиннобородый дьяк. Перед ним на столешнице разложены бумаги, которые он важно читал, шевеля губами и хмуря время от времени брови. На дьяке был богатый жалованный кафтан, запахнутый охабнем и перепоясанный цветастым бибериковым кушаком. Грозно гляделся приказной, кабы не видал семён в жизни ничегошеньки, так и забоялся бы. Дьяк читал долго со вниманием, Потом с ней зашел к Семену. — Значит, ты и есть Семка Игнатов из Долговки. семён поклонился. — И где ж ты, Семка, 20 лет гулял? Говорят, в Туреччине? — И там тоже был, — сказал семён В Багдаде, в Муслине, в Ляб-городе. Но всего больше бродил с торговыми людьми по арабскому джазирету Араб и султану данники. Но ясак платят малый и живут своим законом. волнение семён даже говорить стал не по-своему. Дьякову недалекую душу он видел насквозь и в мечтах не обманывался. Иное семёна смутило. «Верно, брат Никит сказал, дело государственное. Никто из православных христиан до него по Аравии не хаживал, в мягке городе не жил, а царю о том знать потребно, ибо там самое гнездо бусурманской веры. Дьяк дурак, да запишет, а царь умный прочтет». «Полонили меня со всем княжем обозом Ногайского царька люди и продали в дербене что на берегу моря Хвалынского». «Расскажи-ка ты, Сёмка, какое оно, море Хвалынское», — попытал Дьяк. Так он это сказал, что Семён сразу понял. «Не верит Дьяк ни единому слову, и записывать ничего не будет, и никуда услышанное не передаст, зачем и слушает-то неведомо». И такая обида взяла Семёна, что ответил он кратко, Безо всякого вежества. Мокрое. «Значится, мокрое», — дьяк кивнул, ткнувшись бородой в грудь. «Что верно, то верно. Тут слово поперек не молвишь. И на Черном море, боишь, бывать приходилось». «Бывал». «Ну и какое оно? Тоже мокрое». И, не дожидаясь ответа, спросил еще. «Вода в том море глубоко стоит». «Плавать не довелось», — ответствовал семён А с берега видал, что большие корабли не опасно ходят. Только у города Моки, мели ракушечные. Там проводник нужен, корабель Паша. Правильно говоришь. Глубина там знатная. Это и мне, суще глупому, из Святого Писания известно. В Черном море Господь фараона со всем войском потопил. А как, фараоновой земле хаживал? Нет, та земля на Египетском берегу, а я только по Аравийскому острову ходил. «Жаль», — пропел Дьяк, — «а то рассказал бы нам, каков есть зверь-коркодил». крокодил крокодила — ответил семён не понимая всерьез, начал спрашивать Дьяк, или время мытает «Словно кот над мышью. Крокодила в Индии много. С виду он на ящерку похож, только длиной в сажень, и зубы как шилья. Шкура у него знать крепкая Индусы из ней щиты делают. Копье такой щит не берет». Но и здесь Дьяк дело слушать не стал. Опять перевел разговор. «И в Святом Граде Иерусалиме был?» «Был». «И гроб Господень зрел». «Не довелось». «Чего ж так?» «Невместно показалось». «Хозяин не пустил», — глухо пророкотал Семен. «Я в ту пору у испаганского купчины мусы в провеже был. Сидел на чипи». «Это хорошо», — особенным голосом протянул Дьяк. «Провежом земля держится». «А скажи-ка ты нам, Сёмка Игнатов, как тебе случилось с аравийской земли прямиком на Тулу пасть? И с каким умыслом шёл? И нёс ли письма кому? И что кому на словах передать велено было? А обо мне уж будь добр не сказывай», — вспомнил Семён просьбешку деда Богдана и ответил упорно. Из полона ушёл своей волей и не в одночасье, ноги ичь до самого гузна стоптал. а писем иных передач не имел. В Равийском краю России никто и слыхом не слыхал, и пишут они не по-нашему, вязью. Ихнего письма во всем царстве ни один человек понимать не может. Дьяк поднялся из-за стола. Подошел к семёну толкнул в грудь указывающим перстом. «Ты вор, Семка! Не запирайся! Мне про тебя все как есть ведомо! Нигде ты в сарацинских землях не бывал, а прилучился на Дону!» Оттуда и приполз с подметными грамотами «Аки Аспид» и «Сань Ядовитая». «У меня и люди есть, которые тебя на Дону видали, и опознать могут. Сознавайся, Антихрист! Роспись давай всем твоим умышленникам, ослушникам царским и христовым бесстрашникам!» семён чуть не рассмеялся в лицо. «Так вот о чем девичьи мечты грозного диака. Донского лазутчика и мать хочет». Так за ним далеко ходить не надо. Всякий день через село кто-нибудь бредет. На Дону маята, украенных мест люди станицы переполнили. Кормиться стало нечем. Говорят, казаки на Москву идти собираются. Государю то ли челомбить то ли почелу Ну а власти, как всегда, крамолу не там ищут. «Был я в Туречине», — угрюмо сказал семён «Достал дирхем, полученный от деда Богдана», — показал дьяку. Такие у них деньги ходят. Зовутся Дерхемами, а по-нашему Алтын. И наряд арабский на мне мужики видели. И говорил я им по-персидски и по-всякому». «Так», — задумчиво протянул государев человек. Монету он забрал, рассмотрелся вниманием и упрятал в глубину своего кафтана. «Значится, по-персидски, разумеешь. но ну, так скажи мне, как по-ихнему будет Божий благий Господи благий Иисус Дух Божий?» «Акши худо, и Илела, Акши худо, Исса, Рухалах!» Без запинки отбарабанил семён На лице дьяка отразилось сомнение. «Что-то ты не так бормочешь. Я говорил о Господе, у тебя все худо да худо». «Так они слово «бог» говорят», — пожал плечами семён «Что с них взять, с бусурман?» «Я тебе покажу, Бог, худо!» — закричал дьяк. «А бусурманился в конец, веру православную позабыл». «Ты на исповеди-то был, злодей пронырливый!» «В субботу идти хотел», — повинился семён «А на буднях некогда, страда». «Но смотри», — с милости велся дьяк, «на сей раз спущу вину. Иди домой». «Но ежели что, я тебя шпыня ненадобного, под шелепами умучаю». «Тоже», — напугал ежа голой задницей. Семен ничего говорить не стал, только усмехнулся потаенно и молча поклонился грозному дьяку. В ближайшую субботу семён и впрямь отправился торной тропой в Бородино. Папа Никанора давно уже не было в живых. В церкви служил новый попик, неказистый, с дребезжащим голоском и плешивой головой. Рассказ семёна сильно смутил его, шутка ли сказать. 20 лет человек жил среди бусурман. С ними постился, с ними же разговлялся. Праздники отмечал по их календарю. А в церкви 20 лет не бывал. И обрезан к тому же, хоть и по неволе. Да остался ли он христианином после такого-то, или давно уж стал Магометовой веры Причастию поп семёна допустил, но сказал, что будет писать первосвященному, спрашивать совета в запутанном деле. Тогда же заказал семён поминовение за упокой души невинно убиенной рабы Божьей Ефросиньи. Платил за требу арабским серебром, поп больно покосился, монету на зуб попробовал, но взял. А в церкви все осталось, как было. Те же образа, те же лампады, только от ладанного курения, что прежде к Богу мысли восхищало, стало пробирать холодной жутью. Ладан жарких стран произрастания. Семену вящий ошейник напоминал, нежели всеночную службу. И всё же проняла старая церковь блудного сына. Заплакал семён, склонившись перед спасом нерукотворным, возрыдал из самого сердца. Отец Алфирий, что папа Никанора сменил, изумился, глядя на молитвенное рвение, а потом пятнами пошел, и, прервав Семена, чуть не силком выволок его из церкви. — Ты что ж творишь, идол? — зашипел он, очутившись на паперти. — Под монастырь меня подвести вздумал. Как молишься, Ирод, как знамение кладешь. — Я, батюшка, как во младенчестве учили. — И думать забудь. той веры больше нет. Креститься велено, тройперсно, молитвы... переправлены по греческим образцам, и пение в божьих церковах другое стало. Прежде-то многогласно орали «Господу не угодно», а ныне чинно единогласием. Сам посуди, в людях приличные единомыслие, во властях единоначалие, во службе церковной. Единогласие!» «В народе говорят, — сдерзил раздосадованный Семен, — что те Никоновы придумки отменили, Никоната, патриарха, выноческий чин перестригли. «Молчи, сатана!» — испугался поп. «Поеретичил в конец! Все вы таковые единомысленники сатаниновы! От бога далечи устранишася, к неверию изложитию припракше, егда на мирскую мудрося полакомили. Много понимать вздумал? Для таких, как ты, ад уба сотворен приглубокий. Понимай не недотёпа!» Никон-монах смирен за свои грехи тьмочисленные. А чин церковный здесь ни при чем. Его патриархи вселенские утверждали. Иосаф-патриарх московский, паисий александрийский Макарий-антиохский, Парфений-царьградский и Нектарий-иерусалимский. Паисий и Макарий для того нарочно в Москву прибыли. А ты, малоумный, Божью благодать хулишь и пятерых патриархов разом получаешь — Видал я того Парфения, — проворчал Семен. — Тут еще подумать надо, кто из нас шибче обусурманился. — Да ты что, блекочешь, пес бешеный, за такие словеса? Тебя железом смирять и ранами уязвлять следует. — Спас наш, смирение образ да я, сам бит был, а никого не бил, — твердо возразил семён Не мудрствуй, Семка, — предупредил отец Алфирий. — На таких, как ты, и милосердный Христос руку поднимал. Извервье бич сотворихом Торжников из храма гнал. Ты хоть бы на брата воззрел. Вот смирение образец. Молитвы переучил и ходит в храм как добрый христианин. Воистину, братья родные, один Авель безгрешный, второй Каин злоумышленный. Авель то он Авель, а с невестками блудует и отца родного в кануре содержит. Не удержался Семён. Я вижу, легче беса отбешенного изгнать, нежели от еретика — Ступай, Сёмка, от греха да язык покрепче за зубами держи. Бога не боишься, так хоть кесаря устрашись. Аз, ничтожный поступлю, как первосвященный повелит. Но благословения тебе моего нету. Ступай, да раздумайся над моими словами. Назад Семён шёл потерянный. На перепутье сел у Фроськиной могилы, поник головой, стараясь понять, как жить дальше. Для чего терпел, за что мучился, чашу горькую до дна пил. Одно было в душе свято, вера Христова, и то и лишился. Еретиком Виш стал, единомысленником сатаниновым. А может, так и должно быть? Слишком много узнал, слишком много видел и стал церкви подозрителен. Во многом знании многие скорби. Блаженны нищие духом, ибо верят, как от начальства приказано, и зато их есть Царствие Небесное. Да чтоб тебя! семён ударил кулаком по кресту. Подгнивший крест покачнулся и упал, развалившись на три части. «Ах ты, грех какой!» Неожиданная беда отрезвила семёна И без того за Фроську совесть гложет, а тут еще и крест сломал. «Прости, Фрося, не хотел я, само вышло. Ты не сердись, я тебе новый крест срублю, сто лет простоит». Вдалеке на дороге заклубилась пыль, как бывает, если отара овечья идет. но сейчас из пыльного облака вместо меканья доносились людские голоса. семён приставил руку к колбу, всматриваясь. К перекрестку подходило войско. Ни государевы стрельцы и ни рейтерского строю солдаты. Ехали донцы, всякого звания люди, дети боярские и подлый люд, конные пешие, при полном вооружении с одной пикой в руках. Замелькали польские кунтуши, малоросские свитки, зипуны и дорогие полуковтания. сапоги и ивовые лопатки. Но у всех людей были равно усталые лица, и всех равно покрывала пыль. И видно было, что и комка, и порча крепко поношены, и не хозяйское это добро, а прежняя военная добыча. А когда новое будет, бог весть. Человек с полтыщи, прикинул семён сильный отряд. «Эй, дядя!» — крикнул кто-то. «Айда с нами государю служить!» «Бегу!» — отбоялся семён «Вот только портки и новые сундука добуду!» Семён проводил взглядом проехавших, уложил на могилу обломки, сбережением, стараясь составить из них прежний крест. Затем поспешил в деревню, бежал, словно дело воровское сотворил, и теперь страшился прохожего глаза. Возле дома на заваленке сидели долговские мужики. При виде Семёна они подвинулись, давая место при беседе. Семён присел с краю, прислушался. «При мне...» «Один тулянин говорил», — продолжал рассказ Ерофей Бойцов. «Он в Серпухов ездил и на перевозе через оку слыхал. Человек там был, посланный с Дону. Так не скрываясь, народ к себе звал. И солдат, и стрельцов, и черных мужиков. Каждому, — говорит, — коня дам. Сидельце, саблю, булатную и по десять рублев ефимками». семён усмехнулся про себя мужицким тарабаром, но встревать не стал. «Весь мир не переспоришь, да и зачем? Пусть люди байками тешатся». «Он и бабу к тому склонял», — продолжал Ерофей. «Кабы, — говорит, — была ты помоложе и на лицо лучше удалась, так я бы тебя отсюда и вовсе не отпустил, пригодилось бы кругу казачьему». «Вот в эту ерю», — подал голос Никита. «Кобелиное дело ни у кого не залежится. А где ж каждому по десять рублев сыскать, да еще ефимками? Твой человек в пусть и народ мутит». «Так и я о том же», — согласился Ерофейка. «За такую-такучу деньжищ я пешком на Донс бегаю и в тот же день обратно прибегу». «Лапть стопчешь», — вставил кто-то. Мужики посмеялись недолго, и семён сказал. «А казаки-то и вправду к Москве идут. Только что дорогой на Тулу проходили. Сам видел». воцарилось молчание. Наконец, столетний дед Аким Кудрин, вылезший по солнышку из своей избы, прошамкал. «Кто их пуштит на Тулу? Кожакам в Тулу ваш броненош Тех пор, как Ванька Болотников Против Шуишкова царя бунтовал». «А вот ты идут и все тут», Повторил семён «И жилые казаки, и голутва, все вместе». «Ну, миряне», — пробормотал Савоськ Тарасов. «Быть бедом. Казаки — это всегда к худу». «А по мне, так хоть турки», — сказал Никита. Какие нам еще могут беды пасть? И без того Янка барщинами умучил. Четыре дня в неделю берет. Жизни совсем не осталось. Христианам всюду стеснение. Татарским обызам жить гораздо просторнее. Может, при казаках остерегание учинят. А то взяли обычай. Налогу берут по семи четверяков ржаных. С дыму и на почту спрашивают с дыму по подводе. «Они довешки мяса, как доправляли!» — крикнул Лаврушка Максаков. «Все животы со дворов свели, а лихаимствовали вконец!» «Полоняничные по две деньги со двора мытали, а не выкупили, своим ходом пришел!» «Столовый оброк тоже не шутка, бабы без курей ощиротели!» Каждый кричал о том, что всего больнее царапнула его в тесноте крестьянской жизни. Такое порой случалось. Степенная беседа собравшихся на субботние посиделки мужиков превращалась в нелепый голдеж. Люди размахивали руками и драли глотки, как на Майдане, выговаривая друг другу прошлые и нынешние обиды. А потом расходились по избам, и с утра все было как велено. — А пожилые сборы, а? — надрывался Никита. — Где они такой гнилой закон взяли, чтобы с неточных крестьян пожилые за 20 лет собирать Эта беда была семёну хорошо знакома. Антипа Ловцов, прослышав, что у Семёна в мошне звякает, заявился в вдруг ряд и стал требовать подушный налог за всё время Семёнова отсутствия грозясь доправить недоимки на Никитином дворе. Братья как-никак и живут одной семьёй, не поделившись. Богатство такого у Семёна не важивалось, а и были бы деньги, так не отдал бы. Пошумит Антипа, да и отойдёт, но Никита жил теперь в вечном страхе, ожидая к себе не меньше, чем чинов из разбойного приказа. однако пойду я», — тихонько сказал Савоськ, «как бы завтрак за утренний не проспать». И бочком отошел в сторону. А руны разом остановились, смущенно глядя друг на друга, зачесали под шапками, не понимая, с чего сырбор разгорелся. А причины для мирского недовольства были немалые. Вроде и война закончилась, и мора нет, и урожаями господь не обидел. а достатка в деревнях не видать. На всякий шаг власти налог налагают и на трубу, и на окно, и на урожай, и на недород. Давно ли, кажись, худой медной деньгой всю душу из народа вытянули, а снова какие-то сборы, указы и все по мужицкую копейку? Прежде от такого неустройства народ в бега ударялся, а ныне и урочные годы отменили. Хоть целый век в бродягах обретайся, а тебя все сыскивать велено. Последнее спасение — войско Донское, там стоят крепко, с Дона выдачи не бывает. Хотя теперь, видать, и казаков до пекло, коли безуказно в Россию пришли. Слухом земля полнится, мир сыщиков не держит, а всякое дело ведает. Худо стало на Дону, немочно жить. Хлеб идет с казны по старым росписям, а народу против прежнего вдвое прибыло. Как стала Малороссия одной из московских Украин, так и хлынул оттуда люд, отвыкший за время войны от земельных трудов, способный только на коне с копьяцом погуливать да саблей махать. А какие на дону прибытки? Турки Азов крепче прежнего отстроили. За зипунами не сбегаешь. Рыбные тони давно разобраны старшиной. Звериные ловли похилились. Землю орать строго воспрещено. Куда податься оружному народу? На Дону жизни нет, на Руси и того пуще. Вот и копится злоба, смотрят мужики на Дон с надеждой, ждут, а чего сами не знают».